Глава 7. Получен новый предмет: Дыхание Трима. Тип: используемый. Класс: легендарный. Минимальная воля для использования: 15. Эффект: заморозка всех целей и поверхности в радиусе 30 м от места, указанного заклинателем. Срабатывание эффекта возможно только в непосредственной близости от заклинателя. Если легенды не врод, великан Трим, правитель Йотунхейма, ещё в незапамятные времена был убит Тором за то, что осмелился украсть молот Мьёльнир, могучее оружие сына Одина. И вот уже сотни лет никто из смертных не видел йотунов. Но в этом древнем артефакте заключена частичка мощи их повелителя. Говорят, что сам Всеотец своим колдовством заключил ледяное дыхание Трима в кусок горного хрусталя. И стоит разбить его, и наружу вырвется ветер холоднее, чем все ветра северной зимы вместе взятые. Но наследие все отца подчинится лишь самым могущественным волшебникам из числа смертных. а в руках обычного человека останется лишь холодный стекляшкой, куда более опасное для самого владельца, чем для его врагов. Но, как тебе игрушка? поинтересовался Славко. Круто? Ну да, неплохо. Я перебросил переливающийся синевой кристаллик с ладони на ладонь. Холодная Дыхание Трима оказалось настолько ледяным, что обжигало кожу. Мощная штуковина и безусловно полезная в определённых ситуациях, и разочаровывающая. Когда Славка достал из инвентаря свой подарок, я подумал, было что в моей руке сам собой свалился очередной осколок ключа от гордарики. Ну вы всего лишь легендарка. Всего лишь И когда я успел стать таким привередливым? Неплохо, фыркнул Славка. Я вообще-то старался. Или ты думал, я тебе ещё один твой цветочек притащил? Видимо, выражение моего лица оказалось достаточно красноречивым, чтобы Славка понял. Именно так я и подумал. Наглый самозванец, уже примеривший на себя корону и надеившийся, что ещё один её кусочек вдруг найдётся без особых усилий. Как бы не так. Впрочем, разве после того, как меня шарахнули булавой и выкинули в реку, я не заслужил хоть немного везения? Хм, да. А тебе палец в рот не клади, оказывается. По плечу оттяпаешь, не поперхнёшься. Славка картинно прикрыл лицо рукой. Нет, абрикосище, прости, но светача я тебе не принёс. Такие вещи в общем хранилище не держат. Не было там ничего такого. А если бы и было, и трогать бы не стал. Ты уж извини, за такое и в реале ноги переломают. Переломают, согласился я. А ты хоть знаешь, что это такое? Нет, и знать не хочу, Славко помотал головой. В такие разборки я влезать пока не готов. Мне жизнь дорога. «За эти штуки такая рубка идет, что все остальное на ее фоне так — детский сад. С войнушкой я тебе по возможности помогу. Побегать там, пострелять, хмырям этим подгадить от души. Но с твоей прелестью как-нибудь сам абрикосище». «Ага. А знаешь, — усмехнулся я, — вот теперь я тебе как-то и верю». Такой расклад выглядит куда более достоверно, чем внезапное славкино прозрение в купиз готовности пойти со мной хоть в Муспельхейм. Дружба дружбой, а проблемы в рось. Что ж, имеет право. Никто не обязан ввязываться во всё это. А что до меня, я сам нашёл на свою пятую точку приключение уровня легендарный. И даже воплотившийся в игру хитрый старец Романов не тянул меня за язык. Разве ж что точно знал? Такой упёртый баран, как я, в принципе, не может иначе. Найдётся ещё пара штуковин, на самом деле. Славко развернулся и указал в сторону реки, куда-то вниз по течению. У меня тут схрон недалеко. Можем прогуляться, если есть желание. Всё-таки ловушка? Нет, вряд ли. Слишком уж толсто. Похоже, покидая клановую заначку волков, Славка вытащил все, что не было приколочено. Так почему бы и не поживиться добром вражин, раз уж оно все равно по пути? Даже если я не собираюсь возвращаться в Вышеград. Мой враг прет с запада. подминая под себя имперских баронов и подбираясь к землям склафов, с юга наступает пустыня, с севера холод, ледяные великаны и всякая прочая скандинавская нечисть. В сущности, мне остаётся только выбрать, об какую стенку героически самоубиться одиночке без армии союзников и хотя бы мало-мальски вменяемого плана. Пойдём. Я взялся за подсохшие сапоги. Не жтики мне пригодятся. Вот и я так думаю. Славка с готовностью вскочил на ноги. Ну что, раз думал меня прогонять? Посмотрим на твоё поведение. Усмехнулся я, поправляя ножны. Смотря, как адаришь. Недобрый ты стал, обрекосище. Славка развернулся и зашагал к реке. Корыстный, даже рожа теперь другая. А сроже-то что не так? Да сам погляди. Буркнул Славка через плечо. Вроде и игровая тушка, что и будет. А всё равно, как чёрта увидал. Вот смотрю на тебя и думаю: может, на хрен эти игрушки? Пойду обратно плитку на стены класть. Нервы целее будут, а то и в реале так посидею, и шрамы повылазят. Шрамы? Зеркало в лесу закономерно не наблюдалось, но было кое-что получше. Не замедляя шага, я развернул интерфейс, перешёл во вкладку персонажа и, приблизив, уставился на лицо собственного аватара. Антар изменился. В день, когда он только появился на свет, мы были почти близнецами. Точнее, тогда будущий грозный ярлый видеющий выглядел похудевшей, подкачавшейся и ощутимо более брутальной копией меня. Но теперь от сходства осталось совсем немного. Шевелюра антара основательно отросла. Исхудавшие щеки покрылись сантиметровым слоем щетины, а борода доставала чуть ли не до самых ключиц. И раньше в ней не было седых волос, а теперь она как будто подернула синием. Засеребрились и виски, а в уголках глаз прибавилось крохотных морщинок. Из полупрозрачного окошка интерфейса на меня смотрел мужчина лет на 5-7 старше. упрямый, могучий и бесконечно усталый. Я поднял руку и коснулся щеки, и Антер на картинке повторил мое движение. Пальцы нащупали рубец, проходивший от левого виска через глаз к губе. В том самом месте, куда меня ударил осколок разлетевшегося на части острия Гунгнера. Похоже, раны, оставленные волшебным оружием, в этом мире не заживают до конца. или мне просто суждено хранить некоторые шрамы, как напоминание о том, что было. «Да уж», — буркнул я, сворачивая интерфейс. «Краши в гроб кладут. Так вот, каким меня видят со стороны, и вряд ли от глаз моих спутников скрылись перемены, которые произошли с Антором за какой-то месяц с небольшим». На берегу монастыря с хирдом Тена-Олафа высадился молодой, беззаботный и полный сил воин. На берег Вишеневы Славка вытащил хромого волшебника, несущего на усталых плечах не только силу видящего, наследие молчана, но и что-то еще. Осколки Светоча в суме на боку не стали тяжелее. Но я всё равно чувствовал себя маленьким хоббитом, несущим кольцо всевласти о Краковой горе. Стоит только разница, и что эта гора сама пойдёт ко мне, если я вдруг передумаю. Ну, зато выглядишь как настоящий волшебник, приободрил меня Славка. Только бороду ещё отрастить надо и шляпу как у Гэндальфа. Вот придём к моему могильничку, приоденем тебя. Чур меня Я пригладил растрепавшуюся растительность на подбородке, мысленно пообещав привести её в порядок, как только мы доберёмся хоть до какой-нибудь цивилизации. Нормально я одет. Сам-то вон в какой-то дерюге ходишь. Ну да, вычет урона, мягко говоря, средненький. Славка довольно пригладил свой плащ, похоже, одновременно и на обноски нищего, и на какой-нибудь старый кост. Столько между полосками ткани застряло веточек и опавших листьев. Зато маскировка топчик. Сам глаза отводит, даже тебе, абрикосище. Легендарка, между прочим. А ты, дерюга, дерюга, я молчике внул. Действительно Славке на новое, в переносном смысле слова, одежка работала. До этого дня я ни разу не смог зацепить его даже истинным зрением, хоть он и прятался не так уж и далеко. А уж обычным человеческим, тем более, если бы Славка отошёл, сел на корточки и не двигался, я бы точно принял его за какую-нибудь местную растительность. На тебя тоже найдётся старый абрикос. Славка придирчиво оглядел мой доспех. Вроде ж серьёзный уже колдун, а всё в железках ходишь. Жизнь заставила, проворчал я. Не, ну это-то понятно. Славко махнул рукой и прибавил шагу. Но вообще пора уже понемногу переодеваться. Ты какой уже уровень взял? Действительно, какой? Я выкатил интерфейс и с удивлением обнаружил, что успел прозевать аж целых 2 левелапа. 21-й. Три новых способности и дополнительная особенность. Довольно куцая прибавка на фоне могущества светача, но всё же не та, которой следует пренебрегать. В качестве особенности я без особых раздумий взял ту, которая навсегда приплюссовывала мне ещё единичку воли. Ничего интереснее всемогущая система колдунам на юбилейном уровне не подкидывала. А вот с умениями пришлось повозиться чуть подольше. Вся ветка скиллов Видящего оказалась разблокирована. Видимо, со смертью Молчана я всё-таки стал полноценным магом. И предлагало на выбор сразу несколько весьма полезных штук. Немного попуская слюни на пассивку, снижавшую расход духа при любых колдовствах ещё на 15%, я всё-таки влил все три свободных очка в щит мага. Сразу взяв максимальный третий уровень обилки При моём сверхчеловеческом запасе мощей в синей шкале любые затраты уже не так критичны. А вот возможность избегать любого типа урона за счёт духа может сослужить неплохую службу даже при полном отсутствии доспехов. В базе обилка ещё и жрала бессовестные 17 очков в секунду, но при грамотном использовании наверняка работала не чуть не хуже обычного щита из кожи, металла и дерева. Видимо, и правда, пора примерять на себя одежду колдуна и оставить доспехи в прошлом. Апнулся. Славко прищурился, и система тут же выдала мне сообщение, что моя абсолютная ментальная защита отрезала истинное зрение. Ладно, ладно, понял. Двадцатый-то хоть есть. Двадцать первый. Отозвался я. Вот только взял. Ага, быстро растёшь, абрикосище. В Славкином голосе прорезались нотки зависти. Я двадцатый полгода с лишним брал, а ты вон как. Только фигня это всё. В смысле, уровень, прокачка. Славко пожал плечами. Я вот на 10 уровней круче. А ведь если что, ты же меня наверняка по снежку ровным слоем размажешь. Я на мгновение задумался, прикидывая все возможные варианты. И даже с учётом запредельной славкиной маскировки и начала возможного поединка на расстоянии шагов этих 150 вариантов у него оказывалось так себе. Слишком много плюшек подсыпали мне: пять осколков светача и умение видящего. Пожалуй, что и размажу, кивнул я. Но это не точно. Да точно, обрекосище. Славка протяжно вздохнул. Кажись, на высоких уровнях колдуны всем кабины разваливают. Ага, прямо всем. Пошли, колдун, дорогу показывай. Некоторое время мы шагали молча. Похоже, Славка немного обиделся, что я так быстро и как будто легко переплюнул его матёрого игрока и притих. Нет, никакого скрежетания зубами и завистливого сопения я не услышал, но всё равно чужие эмоции оказались для меня открытой книгой. То ли возросшая вместе с волей ментальная мощь давала мне что-то вроде незадокументированных игровых телепатических способностей, то ли сказывался самый обычный опыт. А всё-таки, кое-в чём я тебя всё ещё круче, старый абрикос. Вдруг произнёс Славка. Угу. Я не стал спорить. И в чём же? В наблюдательности. Славко указал двумя пальцами на собственные глаза. Орлиное око. Окей, леголас, усмехнулся я. И что же видит твой эльфийский взор? Они забрали полуросликов в Изенгард. Славко подбоченелся, но улыбка у него вышла какая-то вымученная. А если серьёзно, за нами уже минут 15 как следят. Ага. Я замедлил шаг. Чего раньше-то не сказал? Да не уверен был. Славко понизил голос и оглянулся куда-то за спину. Человек там на лошади ехал, сейчас не видно. Я остановился и развернулся лицом к деревьям, мимо которых мы только что прошли. Истинное зрение не показало ничего, кроме серой дымки мира духов, тёмно-зелёных хаур деревьев и поблёскивающего тусклым серебром снега, в котором чуть теплещимися искорками мерцали наши следы. Но я всё равно упрямо вглядывался в чащу, не желая признавать, что вижу хуже славки. Пусть у него йотун знает сколько восприятие, но истинное ведь для всех одинаковое. Вот там Славко поднял руку, указывая туда, куда уходила цепочка следов. За деревьями, вижу, кивнул я. Точно на лошади. Мелковат как-то. Мелькнувший вдалике, на самом пределе досягаемости моего магического ока, алый силуэт даже для такого расстояния выглядел слишком крохотным для всадника с лошадью. Пешком идёт, наверное. Славка приложил ладонь к албуку за реком, хоть никакого солнца и не было. Тут же тихо, как в могиле. Вот и слез. Лошадь-то за километр слышно. Будем брать абрикосище? Не будем. Я крутанулся на пятках сапог и зашагал дальше. Не нравится мне здесь, слишком тихо. Боюсь насчёт могилы ты это верно подметил. Жутковатые, затянутые туманом чищёбы на подходе к устью Вишневы остались далеко позади. Ну и сейчас всё вокруг мало напоминало леса старых русских сказок, разве что из самых страшных. И хоть от деревьев и самой земли под ногами больше не веяло мертвечиной, фигурально выражаясь, задерживаться здесь я не собирался. Слишком зловеще, даже птиц не слышно. Пока я дрался с неведомыми и болтал с заново обретенным товарищем, тоскливое и давящее ощущение куда-то отступало. Но стоило нам чуть помолчать, навалилось снова. «Принято единогласно!» — кивнул Славка. «Поганое место, абрикосище! Заберем барахло из схрона и по тапкам! Тебе вообще куда надо?» «Да йотун его знает!» Я сердито сплюнул в снег. Нигде мне не рады. М-м-м-м, <с>... — понимающе протянул Славка. Ладно, разберемся. Главное — на большак выйти. И лошадей бы надыбать. А то пешим ходом до цивилизации больно долго получится. Еще и шпион этот. Где ты тут лошадей найдешь, умник? <с>... Усмехнулся я. Ну, не прям тут. Э сейчас. Взгляд Славки чуть затуманился. Похоже, он полез за картой в интерфейс. Есть тут какое-то село, не село, так, хутор. Вот там может и есть. Только сначала в схрон. Да как скажешь? отозвался я. Далеко ещё до схрона твоего. Да вот тут буквально уже. Тихо! Славка вдруг схватил меня за локоть и сам остановился как вкопанный. Я не стал дожидаться подсказки и тут же переключился на истинное зрение. Алая искорка. Нет, не так. Здоровенная, буквально пылающая рыжевато-золотистым огнём искра проявилась среди деревьев буквально в сотне шагов впереди. Кто-то копошился в земле, размахивая в стороны могучими ручищами. И тут же в кадр буквально влетел Славко. Сверкнул с зеленоватым силуэтом, едва слышно скользнул по снегу к дереву и только там присел на корточки и, повернувшись, поманил меня к себе. «Ты смотри!» — прошипел он, когда я устроился у ствола рядом. «Нычку мою нашел, зараза!» Мы прошли еще шагов пятьдесят, стараясь не шуметь. Впрочем, судя по доносившимся до нас звукам, предосторожность оказалась излишней. Неизвестный грабитель, отыскавший Славкин тайник, не только разбрасывал его содержимое в разные стороны, но ещё и ворчал себе под нос так, что слышно было, пожалуй, даже в высшей граде. Я не успел толком прочитать его характеристики. Переключился обратно на обычное зрение, чтобы получше рассмотреть мужика, копашащегося над ней ямы, оставшейся от корней упавшего дерева. Но пока что смог увидеть только могучие плечи и длинную огненно-рыжую шевелюру.